Глава 12. Уложив дочь спать, Катя налила себе горячего ромашкового чая и вышла на улицу. Удобно расположилась на ступеньках крыльца, кутаясь в теплую шаль. Горячая кружка согревала ладони. Несмотря на то, что на улице тепло, она сейчас мерзла, Словно внутри кто-то отключил отопление, и сейчас там нарастала большая ледяная стена. Катя заметила тень возле своей калитки, а потом-то открылась, впуская внутрь Федора Михайловича старик шел медленно и немного сгорбившись увидев катю которая все это время следила за ним он устало улыбнулся и молча подойдя к ней опустился рядом как там е газа? спит уже поинтересовался старик ага вот только уложила чаю хотите нет сам недавно только ужинал сказал федор михайлович и замолчал между ними воцарилась тишина и катя коже чувствовала что мужчина что то хочет спросить или сказать но не решается И тогда она сама не выдержала этой тягостной тишины. «Говорите уже», — со вздохом сказала она, делая глоток чая. «Как ты?» — спросил он. «Как я?» — Катя усмехнулась. и хотелось ответить грубо, потому что ей было хреново. Очень хреново. Но она натягивала на лицо маску безразличия и продолжала жить, потому что больше ничего не оставалось делать. У нее маленькая дочь, о которой она в первую очередь должна беспокоиться, а не о своих чувствах, которые разрывали ей душу. Она бросила взгляд на то место, где еще недавно нашла практически умирающего мужчину и помогла ему. А потом влюбилась настолько сильно, что, кажется, такие чувства были впервые. У него же оказалась жена, и вообще они из разных миров, где ей нет места. Но она справится, как всегда справлялась. Чувства можно подавить и убить в себе. Жаль, что с памятью этого нельзя сделать. Все хорошо», — только и ответила она. «Вижу, что врешь. Я сам не в восторге от того, что сегодня произошло. Знал же, что ничем хорошим все это не закончится, но, видимо, раз уж это случилось, то должно было случиться. Димка хороший парень, только вот судьба над ним так не смешно пошутила. В оправдании Дима сказал старик, Кате хотелось зло рассмеяться. Ну да, над ним судьба подшутила. А она, разве она не достойна тоже хоть какого-то оправдания? Ты, главное, не расстраивайся, Катюш. Ты молодая, красивая девушка, у которой будет еще много таких, Дима, еще даже лучше. Возможно, это и к лучшему, что все так произошло. Да, возможно, сухо ответила она. Он мне номер свой оставил для связи. Если тебе нужно... Старик не договорил, Катя его прервала. Нет, не нужно. Пусть все остается так, сказала она и услышала, как в кармане ее шорт зазвонил телефон. Достав его, она тут же увидела, кто звонит, и поняла, что совсем забыла про Илью, которому она была намерена рассказать о том, что они не могут быть вместе. Смотря на имя звонившего, она уже не была уверена в том, что произнесет эти слова. В голову пришла мысль о том, что Илья мог бы помочь забыть едиму, ведь он ничем не хуже его, а может быть, даже и лучше. Нет, определенно лучше. И да, с одной стороны, это покажется жестоким, вот так вот использовать человека. Но сейчас это ей необходимо. В данный момент она хотела, чтобы кто-то был рядом и помог забыть все произошедшее, как бы это низко ни звучало. Ладно, я пойду. Если будет нужна какая-то помощь, ты сразу говори, сказал Федор Михайлович, поднимаясь со ступени крыльца. Спокойной ночи, и. Она немного помедлила. Спасибо вам. Мужчина только кивнул и сложив руки за спину, пошел в сторону калитки. И только когда скрылся за высоким сетчатым забором, Катя ответила на вызов. Как оказалось, она очень даже была рада слышать голос Ильи. Еще раз привет», — проговорил он спокойным голосом, в котором чувствовалась улыбка. «Привет», — тихо сказала Катя и тоже улыбнулась. А жизнь-то и правда продолжается. И нет, она не будет горевать по тому, кто ее не выбрал. Она будет жить дальше, радоваться каждому дню и пытаться подавить в себе это проклятое чувство любви к тому, кто ее недостоин. Глубоко вдохнув, она расправила плечи, уже готовая шагнуть в новую жизнь, но ну вот только что-то не особо получалось. Выдох получился короткий, рваный и какой-то усталый. «Как дела?» В трубке телефона послышался голос Ильи. Все прекрасно». «Как ваш с дочкой пикник?» Спросил он, и перед глазами вспыхнули картинки сегодняшнего дня, и сердце снова заныло. Все хорошо». Пришли поздно, вдоволь нагулявшись. «Это прекрасно». «Кстати, о чем ты хотела сегодня поговорить, когда нас перебил звонок моего клиента?» — спросил Илья, и в трубке воцарилась тишина. В голову к Кате никак не могла прийти ни одна отдельная мысль о том, как бы выкрутиться, и она быстро ответила. «Да это уже не важно. Так что наши совместные выходные в силе?» «Конечно. Я заеду за вами с утра». Сегодня у Димы выдался не менее насыщенный день, чем вчера, когда он узнал, кто он такой, и что у него есть даже семья, которая, оказывается, его искала. Встав утром, он не застал Карину дома, и, кажется, жена даже не приходила. По крайней мере, той и не было ночью в их совместной спальне. Не то чтобы Дима жаждал ее в постели, просто все выглядело очень странно. По идее, найдя мужа, она должна проводить время с ним, а она куда-то уехала, не сказав ни слова, и даже на звонки не отвечала. Только прислала СМС, что будет дома после обеда, и у нее дела. Вчера в свободное время Дима нашел частную клинику, где занимались проблемами головного мозга, и сегодня у него должна состояться встреча с доктором, к которому он записался. Решив, что он поедет сам за рулем, Дима не ожидал, что мышечная память настолько сильная. По дороге двигался уверенно и к положенному времени добрался до нужной клиники. Сегодня ему еще предстояло посетить рабочий офис, который все это время простаивал без начальства. Что вас беспокоит? спросил доктор, внимательно слушая Диму. Мужчине было уже за 50 лет, волосы практически покрылись сединой, телосложение худощавое, и медицинский белоснежный халат на нем немного висел, а через прямоугольные стекла очков смотрели умные, пронзительные глаза. Дима в подробностях описал всю ситуацию и то, что он лишился памяти, но иногда та проявлялась неожиданно в сопровождении главных болей. Я вас понял, серьезно ответил мужчина и что-то записал в карточку клиента. Дмитрий Сергеевич, вам нужно будет пройти несколько анализов, которые я вам назначу. «На первый взгляд, по вашим рассказам, у вас краткосрочная потеря памяти, но это ничего страшного, так как она уже начала возвращаться. Я вам рекомендую больше времени проводить с родными и друзьями, которые бы рассказали вам моменты вашей жизни. Вам нужно вернуться к прежней жизни, которую вы вели до потери памяти. Посещайте значимые места, занимайтесь любимым делом, и в ближайшее время память восстановится». Дима согласно кивал. Этим он и хотел заняться в ближайшее время. А сегодня хотел поговорить с женой и расспросить, чем он любил заниматься и вообще какой у него распорядок дня. Вчера Дима пытался в своем кабинете отыскать какие-нибудь записи или заметки, которые должны были его подтолкнуть на правильные мысли, но ничего подобного не нашел. Шкафы в его кабинете идеально чисты, словно там кто-то навел генеральную уборку. Он странным образом не нашел ничего, даже сведения о своем бизнесе. Были какие-то ненужные бумажки, оплаченные счета и все, на этом все заканчивалось. А еще странно, что в их с Кариной квартире не было ни одной совместной фотографии. Да там вообще ничего не говорило о том, что они вместе. Да и вещей жены особо не было. Гардеробная практически пуста, что только подтверждало слова Рената о том, что они с Кариной хотели развестись. А может, они и разошлись? Только он не помнит, а жена в порыве того, что Дима все забыл, решила ничего не говорить. Только он был уверен, что рано или поздно правда раскроется, и сегодня он окончательно настроился раскрыть эту самую правду. Из клиники он выходил решительно. Направляясь в сторону своего припаркованного автомобиля, он открыл навигатор, вбивая адрес своего офисного здания. Но карта ему не понадобилась, так как каким-то чудесным образом Дима приехал по памяти. Он не знал дороги, но руки сами вели автомобиль. Не думая, он приехал по нужному адресу. А стоило ему войти в офис и показаться своим подчиненным, как все замерли, словно увидели призрака. «Дмитрий Сергеевич, вы вернулись!» С каким-то облегчением, сказала секретарь, и Диме даже показалось, что она прослезилась. «Добрый день», — кивнул он девушке. «Не подскажете, где мой кабинет?» — спросил он, а секретарь в изумлении на него посмотрела, кивая в сторону соседней стеклянной двери, на которой висела табличка «Разгулен Дмитрий Сергеевич». «Спасибо. Сделаешь кофе?» «Конечно», — согласилась секретарь, но не сдвинулась с места, продолжая смотреть на него непонятным взглядом и провожая его, пока Дима не скрылся за дверью офисного кабинета. Стоило ему войти внутрь, как перед глазами пронеслись картинки рабочих будней. Доктор был прав, чтобы вернуть память, ему нужно как можно чаще находиться в привычных ему местах. Пройдя по кабинету, он сел в свое рабочее кресло и включил ноутбук. Пароль он ввел, не думая. Пальцы сами справились со своей работой. А уже через минуту в кабинет вошла секретарь с подносом в руках. Поставив перед Димой кружку с кофе, от которой тонкой струйкой вверх поднимался пар, девушка, кажется, никуда не собиралась уходить. Она стояла возле его стола, разглядывая босса. «Вы что-то хотели мне сказать?» — спросил он, замечая заминку секретаря. «С вами все в порядке?» «Вполне», — кивнул он и вопросительно посмотрел на девушку. «Просто вы такой странный, словно первый раз пришли в офис», — немного с заминкой произнесла девушка, а Дима усмехнулся. Все в порядке. Скажи, чем я обычно занимался?» «В смысле?» Не поняла секретарь, и Дима кратко все же рассказал, что у него небольшие проблемы с памятью и что помощница должна ему немного помочь. Девушка даже как-то приосанилась и, серьезно кивнув, начала рассказывать в подробностях весь его день, который, в принципе, составляла она сама. Каждое утро я предоставляю вам расписание, где по часам расписаны все встречи и ваши мероприятия, если такие имеются. Раз в неделю вы собираете начальников отдела и решаете накопившиеся вопросы. — продолжила секретарь, и только минут через тридцать она закончила объяснять все то, чем обычно занимался Дима. «А вы правда больше никуда не уйдете? – спросила секретарь и с такой надеждой посмотрела на него, что Диме самому стало уже не по себе. «Правда». «Это хорошо», — с облегчением выдохнула девушка. «Просто ваша жена приходила и сказала, что теперь она здесь главная? Такое тут устроило, что несколько сотрудников написали заявление на увольнение». «Даже так?» — удивился Дима просто вы же никогда не допускали ее к своей работе я тебя понял слушай можешь мне найти начальника охраны и пригласить его ко мне конечно дмитрий сергеевич согласно кивнула секретарь и тут же скрылась за дверью а уже минут через десять в входную дверь постучались и вошел крепкий высокий мужчина в черном офисном костюме и с серьезным выражением лица дмитрий сергеевич вызывали произнес мужчина а дима внимательно его осмотрел и внутреннее чутье подсказала что этому человеку можно доверять Да, проходи. Начальник охраны прошел и сел на свободный стул перед боссом. Я хотел тебя попросить о личной просьбе. Начал Дима, и мужчина кивнул. Мне нужно выяснить, куда и зачем я ездил месяц назад, и что происходило в мое отсутствие. Чем занималась моя жена, с кем общалась, все в деталях. И нужно это сделать конфиденциально. Понял? Конечно. Срок. Еще вчера. Понял? Вопрос можно. Да. Зачем вам это? Точнее, это что? проверка или что? Просто вы сказали о том, чтобы я узнал, куда вы ездили месяц назад». Дима устало вздохнул, прикрыв на одно мгновение глаза и тоже, как и своей секретарши, коротко рассказал начальнику охраны о своей трагедии. Мужчина слушал, немного хмурясь, а в итоге понятливо кивнул и вышел из кабинета босса. Дима же откинулся на спинку своего кожаного кресла и посмотрел в белоснежный потолок. Как же ему безумно хотелось увидеть Катю. А еще он винил себя в том, как бросил ее. И этот его уход можно назвать только предательством, не иначе. Немного подумав, он достал из кармана мобильный телефон и зашел в интернет, ища магазины флористики в городе, где жила Катя. Ему хотелось хоть как-то извиниться, но он не нашел ничего лучше, чем послать ей цветы.